Но если вы похожи характером на Эдельштейна, то подумайте что, видно, блондинка из корпуса 12 c пришла одолжить баночку селитры. Или вдруг нагрянул какой-то сумасшедший кинорежиссер, желающий поставить фильм по письмам, которые вы шлете матери Санта-Монику. А почему бы и нет? Ведь делают фильмы на куда худших материалах. Однако на этот раз Эдельштейн твердо решил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 Думая, эти евреи считают себя лучше других Затем поделятся своими впечатлениями с друзьями При очередной встрече лосей или рыцарей Колумба И на черной совести евреев появится новое пятно «У меня слабый характер», — печально прошептал Эдельштейн А вслух сказал «Ну хорошо, входите Но предупреждаю с самого начала Ничего покупать не собираюсь»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 По той же причине мы не можем возводить города будущего или бороться с загрязнением окружающей среды. Мы даже не можем помочь какой-нибудь захолустной стране без того, чтобы кто-то не поинтересовался нашими мотивами. — Я понимаю ваши трудности, — признал Эдельштейн. — И все же мы хотим что-то сделать, поэтому время от времени, но особенно сейчас, когда дела идут так хорошо, Мы раздаем небольшие премии избранному числу потенциальных клиентов. Клиент? Я? Никто не назовет вас грешником, успокоил Ситвилл. Я сказал потенциальных. Это означает всех. А что за премия? Три желания, произнес Ситвилл живо. Это традиционная форма. «Давайте разберемся, все ли я понимаю», — попросил Эдельштейн. «Вы исполните три любых моих желания, без вознаграждения, без всяких «если» и «но». «Одно «но» будет», — предупредил Ситвелл. «Я так и знал», — вздохнул Эдельштейн. «Довольно простое условие, что бы вы ни пожелали, ваш злейший враг получит вдвое». Эдельштейн задумался. «То есть, если я попрошу миллион долларов...»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 Кивнул Эдельштейн. А вторая причина. Вы бы уже могли догадаться, сказал Ситвел, обнажая безупречно белые зубы в некоем подобии улыбки. Подобные пункты являются нашим, если можно так выразиться, фирменным знаком, клеймом, удостоверяющим настоящий адский продукт. Понимаю, понимаю, произнес Эдельштейн, но мне потребуется некоторое время на размышление.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 Ситвел раскакатался и лиловым платком вытер слезы. «Эддельштейн», — проговорил он, — «вы восхитительны, ни одного врага». «А ваш кузен Сеймур, которому вы отказались одолжить пятьсот долларов, чтобы начать бизнес по сухой чистке? Или, может быть, он ваш друг?» «Я не подумал о Сеймуре», — признался Эдельштейн. «А миссис Абрамович, которая плюется при упоминании вашего имени»,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 Могу вас заверить, что это ниже среднего уровня. Имена остальных потребовала Дольштейн, тяжело дыша. Я не хочу говорить вам, зачем лишние волнения. Но я должен знать, кто мой злейший враг. Это Кэссиди? Может купить ружье? Ситвил покачал головой. Кэссиди – безвредный полоумный лунатик. Он не тронет вас и пальцем, поверьте мне. Ваш злейший враг – человек по имени Эдуард